В Крыму. В Крыму, в Гурзуфе я нашёл прекрасный кусок земли у самого моря. Купил его и построил дом, чудесный дом. Туда ко мне приезжали гости, мои приятели, художники, артисты, и многие всё лето гостили у меня. Я редко бывал в Гурзуфе. Мне нравилась моя мастерская во Владимирской губернии. Там была моя родная природа. Всё нравилось там. крапива у ветхого сарая, березы и туман над маховым болотом. Бодрое утро, рожок пастуха и заря вечерняя, а на заре желтые кувшинки, камыши и кристальная вода. Напротив, за рекой, фехлен бор, и конца нет лесам. Они шли на сто четыре версты бесселений. Там были родные мои мужики. Я люблю мужиков везде, где бы их ни видал. В русских уездах, губерниях, в их манящих сёлах и деревнях. А в Гурзуфе в Крыму были татары. Скромные и честные люди тоже мужики. И при них начальник был, околоточный Романов. "Усё, всё я понимаю", говорила. "Погляжу и посажу, у меня не погуляешь. Всё улажу". «Кого хочешь, в клоповник посажу!» Он называл Арестантскую клоповником, а также кардегардией. «Я вот Романов», — говорил он, — «а вот в Ливадии сам живет!» «Думбадзе?» — спросил его мой приятель-насмешник барон Клод. «Не-е-е!» — и Романов засмеялся. Он был небольшого роста, опухший, голос хриплый, лицо круглое с серыми глазами, оловянными пуговицами, под глазами синяк заживающий и на рожи свежие царапины и веснушки. Верхняя губа как-то не закрывала зубы, лицо сердитое и пьян с утра. — Это вот мундир у меня, господи, ей-ей, старый, в грязи и прорван, ей-ей, что получаешь? — Сорок два. — Чего? — Ей-ей, это ведь что ж, гибель какая. Как жить? Государь приезжает в Ливадию, ей-ей, как встречу? Мундир двадцать пять рублей не менее. Одолжение сделайте взаймы. Не дадите, буду знать, через кого государя не встречаю. Ей-ей. Хвостович спросит, вот скажу, не справил. Не я прошу, служба просит. Ей-ей. Романов приходил ко мне каждый день. Чего вы тут делаете? Розы разные, картины списываете. А чего это? Об вас никакого положения дать нельзя. Тоже вас бережем, сохраняем. А кто знает, под богом ходим. Описываете. Вот там, гляжу, надо издалеко у скал сидеть. А что, ежели кто-то снимет вас из нагана? Вы со стульчика-то кувырк, значит, ножки кверху. А кто в ответе? — Романов, — в ответь, — все я. — Ей-ей, гляди да гляди. Он вздыхал. — На вас чинт какой? — Статский советник. — Мау. — Мы и действительных высылаем. Позади моей дачи в Гурзуфе был базар. Небольшая площадь и двухэтажные дома с вывесками трактира и кофейни. Тут Романов каждый вечер царил, не стесняясь. В Левадии он, говорил Романов, а тут я. Порядок нужен. Вечером на базаре разыгрывались бои. Романов таскал из трактиров пьяных, зашивая рот в кордигардию. У меня был приятель, татарин Асан. Молодой парень, красавец. На затылке маленькая круглая шапка вроде йермулки. Тёмные глаза асана всегда смеялись, и он ими поводил, как арабский конь, когда он смеялся. Его зубы светились, как чищеный миндаль. Неизвестно почему, а колодочный Романов избегал Асана. Асан с ним был почтителен, изысканно вежлив, серьезен. Но глаза Асана смеялись. Романов почему-то не смотрел на него и уходил, когда Асан был у меня. — Что тебя не любит, Романов? — спросил я как-то Асана. — Меня? Э — Э-э-э, он! Любит меня, а любит. Твоя моя любит как брат. Я его не боится, он меня не боится, как брат. Асан Петрос миёт. Хороший начальник Романов. Судить любит, драка любит, вино любит, всё любит. Его татарин учил. Хороший начальник. Как же этот татарин учил? Спросил Асан барон Клод. Так говорит Асан. Так, немного. На лодке возил на Адалары, знаешь, два брата Адалары. Пустые горы, там стриж птица живет, воды нет, никого нет. Никуда не поедешь, прямо гора. Я привез его краба ловить и оставил. Три дня он там отдыхал, кричал, никто не слышит. Ну, привез его опять назад. Такой стал хороший начальник, как надо. Я ему сказал, будешь хороший начальник, не твоя, не моя. А то татарин увезет опять, совсем туда, крабов ловить. Вот. Как-то утром я писал на балконе розы и море с натуры. На лестнице, которая шла от дома к морю, стояла колодочная Романова в новом мундире и, выкинувшись, держал руку у фуражки, отдавая честь. Что такое с ним, думаю? Я опять вернулся. Романов снова вытянулся и отдал честь. Что такое? Я ушёл в комнату с балкона и говорю своим приятелям Клопту и Сохновскому: "Что-то с Романовым случилось". Приятели пошли посмотреть. А Колотышный стоял на вытяжку и отдавал честь, выпучив глаза. "Что с вами, Романов?" спросил его Юрий Сергеевич Сохновский. — Не могу знать. Приказано! — громко ответил Романов. — Что за черт? Непонятно. Что такое с Романовым случилось? После завтрака я и приятели мои сидели в столовой. Вдруг отворилась дверь, вошел Романов и с испуганным лицом хрипло крикнул. — Идут-с! — мы встали. В дверях стоял богатырского роста исправник Хвастович и смотрел испуганно за собой в открытую дверь. Что такое? Что делается? К ещё большему нашему недоумению в дверях показался невысокого роста господин в котелке, седенький, невозрачный незнакомец. Хотелось бы повидать, тихо сказал вошедший. Художника Коровина. Хотелось бы. Вот он, сказали приятели, показывая на меня. Здравствуйте, дорогой Константин Алексеевич. сказал вашечью ласкова я от владимира аркадьевича телековского приказ получил к вам поехать на поклон я музыкант танеев брат у меня тоже музыкант согрешил я константин алексеевич оперу написал это что ж такое оперу вот тут у меня анна и он вынул из кармана большой свёрток Я ведь сосед ваш, в Ливадии, недалеко. Сговоримся, вы ко мне, может, пожалуете, я вам поиграю. Если у вас есть инструмент, я и тут помузыкаю». Мои приятели посмотрели на стоявших за Танеевым людей в мундирах, Хвостовича, Романова и еще каких-то с раскрытыми ртами, и рассмеялись. Танеев оглядел нас всех с удивлением. «Как у вас тут весело!» Приятно, когда весело, смеются. Пожалуйста, к нам, пожалуйста. Я уже получил письмо, сказал я, от директора и сделал наброски декораций. Я их отправил в Петербург, чтобы показали вам, но должно быть, вы уже были здесь. Танев был рад познакомиться с музыкантами, с Ахновским, Варгиным, Куровым. Они разговорились. Когда музыканты разговариваются, это надолго. До обеда, за обедом, после обеда. Вечером я посмотрел с балкона и увидел у подъезда полицейских. С ними Хвостович и Романов. Скажите, что это значит, спросил я у Танеева. Полицейские тут стоят зачем? Пускай стоят. Когда Танеев уехал, Варген объяснил мне, что этот Танеев брат композитора Танеева тоже композитор, но также и личный секретарь государя. Тут я понял, почему вся эта церемония. Романов после этого уже не приходил ко мне и бегал от меня как от асана. Как-то ночью я писал из окна кафе Базар. Трактиры освещены, из окон слышна музыка. По лестнице в трактир и из него шатается народ. Вдруг Смолк гам. Из трактира вылетает пьяный прямо на мостовую. Драка. Вижу, Романов держит двоих за шиворот, те вырываются. Романов бьёт, его тоже бьют. Потом всё смолкает. Лезут опять в трактир, потом опять кричат караул, драка. И так весь вечер. Что же это такое, говорю я Асану. Ну что, любит начальник твоя моя Надо себя показать. Да ведь и его бьют. Ну что? Бьют. Ну потом мирятся, пьют, вино пьют. Но оживил и повеселел Романов, когда ко мне в Гурзу приехал гостить Фёдор Иван Шаляпин. До того Шаляпин понравился Романову, что околотишно и говорил: "Для Фёдора Иваныча ей-ей в нит корестелюсь. Это людей таких ей-ей нету нигде". Это чего? Бог! Прямо расшибусь для его! Ей-ей! С Шаляпиным случилась неприятность. Он плыл с военным министром Сухомлиновым на миноносце. И Федора Ивановича продуло. У меня, проснувшись утром, он почувствовал себя плохо. Не может ни головы повернуть, ни подняться с постели, страшные боли. Рядом жил доктор. Он жил лето и зиму в Гурзуфе. О нём стоит сказать несколько слов. Архитектор, который строил мою Горзувскую дачу, Пётр Куймич, был болен туберкулёзом. Доктор его вылечил. Архитектор стал толстый, как бочка, такой же как доктор. А лечил его доктор водкой и коньяком. Оба пьяны каждый день с утра. Туберкулёз выходит из такого человека, говорил доктор. Ему не нравится. Ну и уходит. Посмотрел в Шаляпину доктор сказал: "Прострел". И прописал Шаляпину коньяк. Когда я пришёл, доктор и его пациент дружно дули коньяк. Так серьёзно и молча лечил наш доктор и ушёл от Шаляпину поздно, еле в мажаху. А Фёдор и он что-то говорил мне перед сном про номера Мухина в Петербурге, про самовар, на самоваре баранки греются. Придешь из бани, хорошо, в номерах Мухина. Говорил, говорил, да и заснул. Утром он уже двигал головой, но прострел еще сидел. И Федор Иванович встать не смог. Опять доктор лечил целый день и опять ушел еле мажаху. Навещал Федор Иванович и околоточный Романов. Приносил газеты и письма, держал себя почтительно. Я говорю Шаляпину, околоточный неплох. Да, хорош. И доктор тоже неплох у нас. Да, но как же это? Две бутылки коньяку в минуту. Он ждёт к морю и пьёт и ничего. Вскоре Фёдор Иванович вышел из своей комнаты в сад у моря, где была терраса. Она называлась Сковородка, так как была открытая, и на ней жарило крымское солнце. На краю террасы в больших ящиках росли высокие алиандры. и розовый цвет их на фоне синего моря веселил берега гор. — Вот там эти горы, Адалары, — говорил Шаляпин, лежа на кушетке. — Это острова. Там же живет какой-то фотограф. В чем дело? Я хочу просить, чтобы мне их подарили. Как ты думаешь? — Думаю, что отдадут пустынные скалы. — Это верно, — подтвердила колодочная Романов, бывшая здесь же. — Чего еще ей-ей? На кой они? Кому Адалары нужны? Чего там? И не растет ничего. Их море бьет. Там камни на камнях. Ежели хотите, Федор Иванович, мы сейчас их возьмем. Фотограф там сидит, сымает эдаких разных, что туда ездят. Я его сейчас оттуда к шаху-монаху. Мигом! Чего глядеть? Берите! — Это, наверное, вулканические возвышенности, — сказал доктор. Вы сравняйте их, дом построите, прекрасно. Ну, а вдруг извержение, дым, лава? Гейзеры хлещут. Ну вот, гейзеры. Нельзя жить здесь, нельзя. Там деревья расти не могут. Ветер норд-ост. Что же это такое? Жить нельзя, воды нет, норд-ост. Взорвать-то их можно, заметил архитектор Петр Кузьмич. Но там может оказаться ползун. Это ещё что такое? удивился Фёдорович. Ползун? Что такое? Тут ещё ползёт, говорила Колокольчишная Раманов. Всё. Гора ползёт у моря, дорога, шоссее ползёт. У Ялты до дом Краснова у моря полз. верно подтвердил архитектор. Она по город греческий весь в море полз. — Знаешь что, Константин посмотрел на меня, Фёдор Иванович, — твой дом тоже уползёт. — Очень просто, — утешил доктор. — А вот Монте-Карло не ползёт, — сказал Фёдор Иванович. — Это же не страна, здесь жить нельзя. — Вот верно. — Я что? — Околоточный надзиратель. — Живо вот, сорок два получаю, уехать бы куда. — Чего тут зимой? — Нордост. — Нордост. Теперь уже на ногах устоять не можешь. Ветер прямо бьёт, страсть какая. Фёдор Иванович поправился и в коляске поехал в Ялту. За ним сзади скакал на белой лошади в дождевом плаще околоточный Романов. Плащ развевался и селёдка сабля прыгала по бёдрам лошади. Эх, говорил позже Романов. Эдкий человек Фёдор Иванович, вот человек. Куда меня Колотошного прямо вот ставит, прямо на гору подымает? Вот скоро Романов что будет, поглядят, а то судачат, Романфт пьет, пьянится. Но в гору Романфт так и не поднялся. Однажды приехал в Гурзу по дороге из Симферополя к Аляскам. Остановился у ресторана. Из коляски вышел пожилой человек, очень высокого роста и немолодая дама. Пожилой человек снял шляпу и стряхнул пыль платком, сказав даме «Ах, как я устал!». Околоточный Романов был рядом и заметил «В коляске едут, а говорят, устал, не пешком шел!». Пожилой человек услыхал, пристально посмотрел на Околоточного и строго сказал ему «Иди под арест, я за тобой пришлю». и ушел с дамой в ресторан. Романов опешил. — Кто этот барин? — спросил он кучера. Кучер молчал. — Чего? Не мой, что ли, молчишь? — Скажи, рублевку дам, ей-ей! — Пять дам, ей-ей! Кто? Кучер молчал. — Двадцать дам, не пожалею, скажи! Но кучер молчал. Романов глядел растерянно. — Эка горе! О горе, о, и мундира на нём нет. Кто? Батюшки пропал. Пропал я. И он шёл мотая головой, говоря: "От что, вот что вышло? Ночью из Романова приехал конвой и его увезли в Симферополь. Так его в Гурзуфе и не стало. А кто был этот высокий барин? Я не знаю и сегодня.